Глава десятая Алессандро расхаживал по большой зале, устланной мягкими, как кошачья шерсть, персидскими коврами и с удовольствием слушал речи своей подельницы. «Значит, он клюнул! Рыбка клюнула!» Мужчина довольно потер руки. «Представление начинается!» Клеостро радостно подскочил к Жанне и обнял ее за плечи. «Завтра...» Его ждет свидание с королевой. Черт возьми, где же все устроить, чтобы не вызвать подозрений? Он вдруг хлопнул себя по выпуклому, без единой морщины лбу. «Ну, конечно, в Версале. Там прекрасный парк и беседка, увитая плющом. Свидание устроим в сумерках. Тогда ему ни за что не отличить Николь от ее величества Марии Антуанетты. Они так похожи?» Удивилась Жанна, которая еще не была знакома с двойником королевы. Граф поднял вверх указательный палец. «Просто удивительно!» На его румяном лице появилось мечтательное выражение. «Я встретил эту даму на гулянье в поле рояля». Девушка стояла, прислонившись к холодным перилам большой лестницы. Он усмехнулся. «Представьте себе! Я чуть не хлопнулся в обморок от удивления. Ее величество!» Одна, без сопровождающих, в скромном сером платье. Моя спина сама угодливо изогнулась в поклоне, да в таком, какую я никогда никому не отвешивал. Разумеется, после этого я месяц лечил себя от радикулита. Но ну, это так, к слову. Девушка опешила, видя, как прекрасно одетый и по всем признакам знатный господин выразил желание ей поклониться. Она зароделась, как маг, и стала еще прекраснее». От волнения правый уголок ее прелестного алого ротика немного подергивался, и только тогда я понял, что передо мной не королева, а создание очень на нее похожее, ее двойник. Что-то подсказало мне, что случайное знакомство необходимо продолжить, и я предложил Николь Оливия, так ее зовут, дочери несчастного инвалида Леге, сходить в одну недорогую харчевню, где прекрасно готовит петуха в вине. Бедняжка просто вылизала тарелку. Она была голодна и призналась мне, что уже давно живет на луковой похлебке. Конечно, о своем необыкновенном сходстве с королевой Николь не имела понятия. Она попросту ее не видела, как и все окружение того бедного квартала Парижа, где обитало несчастное создание. Она призналась, что зарабатывает на жизнь шитьем. Потом, когда я поднялся к ней в ее чердачную коморку, девушка показала свои изделия. Алессандро театрально воздел руки к небу. О, они были прекрасны. Я увидел бездну вкуса, умение из простого грубого холста сделать нечто потрясающее. Думаю, допусти ее ко двору. Она создала бы вещи, которые, несомненно, понравились бы королеве. Как вам известно, Мария Антуанетта всегда стремилась стать королевой мод, арбитром элегантности, самой модной женщиной в Европе. Она никогда не надевает дважды одно и то же платье, три раза в день меняет наряды, каждую неделю придворный калфер Леонар Боляр делает ей новую прическу, которую можно смело назвать произведением искусства а модистки изобретают цвета и фасоны, которые идут нашей государне. Думаю, Николь стала бы одной из первых. Но, к сожалению, ее талант до сих пор никто не оценил, ибо ценители прекрасного не живут в том сомнительном квартале. Нет, впрочем, один проходимец, ее любовник, оценил ее возможности заработать деньги. Он немилосердно обирает бедняжку, ей следовало помочь. Как вы считаете?» и «Верно», — кивнула Жанна, которую ужасно занимал этот рассказ. «Держу пари, вы даже заказали ей парочку вещиц». «О, от вас ничего не скроешь, моя прорицательница», — восхищенно ответил Калиостро. «Конечно, я сделал это. Хорошо заплатил. Хотя прекрасно понимал, что деньги отойдут не ей, и между нами завязалась дружба». Мысль использовать ее как подставу возникла у меня совсем недавно. «Двойник королевы, который находится в дружеских отношениях с вами, — это полдела», — Веско заметила графиня. «Мне не нужно быть прорицательницей, чтобы угадать с первого раза. Вы никогда не заговаривали с ней на интересующую вас тему. Что, если она откажется? Вы ничего не сказали о нравственности нашей помощницы». «Несмотря на бедность, она высоконравственна», — Калеостро наклонил голову. «Но у нее есть слабое место. Ее возлюбленный. Они встречаются довольно давно, но малый до сих пор не соизволил жениться. Он благородного происхождения, но беден, как церковная крыса. Видно, что девушка нравится ему, но жить в нищете не нравится совсем». И «Я не говорил Оливе, что ее любовник мне не симпатичен». Стоит появиться другой красотке с достатком, он тут же заботит свою Николь. Малый бредит собственным домиком в деревне и натуральным хозяйством. Я намерен дать мнимой королеве столько, сколько требуется для осуществления ее мечты. Это к 15 тысяч ливров. Думаю, она не откажет. Жена потянулась, как сытая кошка. «Давайте же спросим у нее». «Пошлите за ней, Гильома». «Никого посылать не надо», — улыбнулся граф. «Вот уже несколько месяцев Алиева живет неподалеку от моего замка в охотничьем домике. Я постарался окружить ее комфортом, чтобы она привыкла к нему и с отвращением вспоминала о прошлой жизни». «И ваше выгодное приобретение никогда не интересовалось, почему вы проявляете к ней такую заботу?» Губы Жаны изогнулись в усмешке. «Судя по всему, вы не пытались добиться ее, а это более чем удивительно. Порядочные женщины не нашли бы приемлемого объяснения. Она поверила, что я богатый одинокий граф, который помогает таким, как она», — пояснил Александру. «Вам известно, что у богатых свои причуды». «Если у меня много денег, я имею полное право тратить их по своему усмотрению. Почему бы не помочь маленькой бедной портнихе, добывающей кусок хлеба в поте лица?» Графиня покачала головой. «Логично. Но давайте все же поговорим с ней. Давайте». Калеостро отворил дверь и поманил кого-то рукой. Из темного коридора в комнату, освещенную свечами, пламя которых мягко тонуло в пурпуре занавесей, вынырнула высокая стройная фигура. «Алива, знакомьтесь!» Александра взял подсвечник и поднес к лицу незнакомки, словно давая Жанне возможность убедиться в правоте своих слов. «Это графиня Деламот. Я вам о ней рассказывал. Мадемуазель Леге откинула капюшон и загнулась в реверансе, и Жанна, глядя на ее овальное лицо безупречной формы, на тонкий орлиный нос, золотистые кудри, свободно падающие на плечи, издала удивленный возглас. Это было поразительное зрелище. Мария Антуанетта собственной персоной. Только в сером скромном платье, необыкновенно шедшем ей, без каких-либо украшений, в простой черной накидке, без любимой высокой прически и, главное, не в Версале, а в таинственном замке графа Калиостро. Алессандро не обманул. Природа по своей прихоти создала двойника французской королевы, отличавшегося от оригинала лишь некоторыми штрихами и нервным поддергиванием уголков рта. «Мне очень приятно видеть вас, графиня». Тихо сказала модистка, и подельница Калеостро отметила про себя, что ее голос тоже было трудно отличить от королевского. «И мне приятно познакомиться с вами», — в тон ей ответила Жанна и обратила взор на графа. «Теперь, дорогой Калеостро, вам пора открыть карты. Не будем же мы весь вечер изъясняться в любезностях». Щеки оливые побледнели, — И она сделала шаг назад. «Вы говорите, открыть карты? Что это значит?» «Это значит, дорогая, что я как принимал участие в вашей судьбе, так и буду это делать», — мягко сказал граф «Однако мне понадобится ваша помощь. Готовы ли вы оказать ее мне и этой очаровательной женщине?» Он кивнул на Жанну. «Вы же знаете, граф, что я очень преданна вам», — пролепетала растерянная девушка. «И с удовольствием окажу вам услугу. Но в чем она будет заключаться?» Александр взял дрожавшую модистку под руку и провел к креслу. «Что же вы стоите? Садитесь, устраивайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома. Помните, перед вами друзья, желающие вам помочь. Но вам тоже придется немного нам посодействовать. Олива склонила головку. Белокурый водопад волос закрыл ей лицо. «Что я должна делать?» Калиостро махнул рукой. «О, это сущий пустяк! Вам придется поучаствовать в розыгрыше кардинала Дорогана и ненадолго выдать себя за королеву. Теперь вы знаете, как похоже на ее величество». Мадемуазель отпрянула. «Выдать себя?» За королеву перед самим кардиналом? Но если обман откроется, меня ждет смертная казнь. Это называется оскорблением ее величества, не так ли?» Клеостра и Жанна переглянулись. Простая шея из бедного квартала Парижа оказалась не такой темной, как они ожидали. «Но о чем вы говорите?» — бросил смеясь Александро, и графиня отметила в его смехе искусственные нотки. Лишь бы их не услышала Олива. «Вам ничего не угрожает!» «Неужели вы думаете, что я способен послать вас на смерть?» «Нет, вы меня не поняли, дорогая мадемуазель Леге». «Ровно через день кардинал узнает, что виновником его розыгрыша был я, и вместе со мной очаровательная очаровательной графиней Деламот посмеется над этим. Уверяю вас, он ничуть не обидится, потому что сам большой шутник. Знаете, сколько раз из-за него я попадал в смешные ситуации?» Когда я увидел вас, то сразу понял, что смогу отплатить ему тем же. Согласитесь, это здорово придумано — устроить Дорогану шуточные свидания с самой королевой. Такого он от меня не ожидает. И все же я не могу согласиться. Вы уж простите меня. Алива достала чистый платочек и приложила его к глазам. Мне ужасно не хотелось бы отказывать вам, господин, но... Простите меня. Даламот бросила недовольный взгляд на подельника. Как он мог обещать ей удачу в мероприятии, не заручившись поддержкой самого главного действующего лица? Однако граф проигнорировал этот мечущий молнией взгляд и нежно взял Оливу за руку. «Дорогая моя», — вкрадчиво начал он, — «вы сделаете работу, которая, разумеется, будет надлежащим образом оплачена. Хотя...» Та же графиня Даламут, которая находится перед вами, не взяла бы за такой пустяк и сантима. Но только из уважения к вам и желания обустроить вашу судьбу я даю вам за участие в простом розыгрыше 15 тысяч ливров. И вы со своим возлюбленным сможете осуществить давнюю мечту — купить домик в деревне и заняться сельским хозяйством. От себя... «Прибавлю еще пять тысяч», — отозвалась Жанна. «И давайте скорее покончим с этим делом». Олива замотала головой. «Нет-нет, мне не нужны деньги. Мы с Бассиром сами их заработаем». «Ваш басир способен только брать, а не давать», — недовольно заметил Калиостро и буркнул. «Впрочем, если это ваше окончательное решение, не смею больше задерживать. Вы свободны, дорогая Олива». Разумеется, вы еще пожалеете об опрометчивом поступке, да только уже будет поздно. Сотни девушек Парижа, похожих на Марию Антуанетту, согласятся участвовать в невинном розыгрыше, который кардинал, несомненно, оценит. Но вы боитесь, не хотите. И это ваше право. Повторяю, вы свободны. Очаровательная личка мадемуазель Леге просветлела. Я и правда могу идти? Куда вам угодно, дорогая. Спасибо вам, господин Калиостро. Она прижала руки к груди. За все спасибо. Девушка вылетела из комнаты, как птичка, наконец, освободившаяся из силков, и Жанна гневно обратилась к подельнику. Ну, и после этого вы скажете, что замечательно подготовили мероприятие? Ее поразило спокойствие графа. Светлое. Чуть выпуклые глаза не метали молнии, на тонких губах блуждала улыбка. «Именно так я и скажу прелестная графиня. Ибо наша замечательная Лива явится сюда не позднее завтрашнего дня», проговорил он ехидно. «У нас с вами имеется замечательный помощник, ее любовник, который спит и видит, как получить задарма неплохие деньги». «Уверен». Наша нимфа обязательно побежит к нему и сообщит все, о чем говорилось в этой комнате. Так что будьте наготове. Не позднее завтрашнего дня нам предстоит пообщаться с этой парочкой и продолжить мероприятие под названием «Ожерелье». Графиня поправила и без того идеальную прическу. Она заметно нервничала. По ее мнению, тщательно разработанный план подвергался угрозе, и женщина удивлялась уверенности Калиостро. «Алива произвела на меня впечатление высоконравственной девушки», — сказала она. «Такую нелегко сбить с пути. Я сомневаюсь, что это удастся Бассиру». «А вот я не сомневаюсь в Бассире, ибо имел честь с ним пообщаться», — заверил ее граф. «Впрочем, утро вечером мудренее». Поезжайте к себе и ложитесь в постель. А завтра? Сами увидите, что будет завтра. Жанна встала и направилась к выходу, сопровождаемая верным гильемом. На душе скребли кошки. По мнению графини, Олива никак не подходила на отведенную ей роль королевы, разве что внешне. Мадистка из «Бедного квартала» Даже если Александру удалось бы ее уговорить, могла выдать себя разговором, мимикой, жестами. И тогда произошло бы, бог весть, что? Нажить такого врага, как кардинал Дороган, не хотелось никому. Подходя к экипажу, женщина подумала, что, может быть, разумнее отказаться от этого опасного дела. Да, лучше всего отказаться. Завтра она так и скажет об этом своему подельнику.